Хрун медленно сосчитал арбалетчиков и что-то быстро прикинул в уме. Плечи его обмякли. «Я Хрун из Химерии, а ты?» «Льесса, повелительница драконов». «Ты здесь за главного?» «Это нам еще предстоит выяснить. Ты похож на наемника, Хрун из Химерии. Ты мог бы мне пригодиться в случае, если пройдешь все испытания. Их три». — С первым ты справился. — А какими будут остальные? — Хрун помолчал, беззвучно шевеля губами, а затем рискнул. — Два? — Опасными. — А награда? — Большой. — И извините, — вмешался два цветок. — А если я не пройду? — не обращая на него внимания, спросил Хрун. Воздух между героем и Льессой, взгляды которых пытались нащупать у своего противника уязвимое место, потрескивал от крошечных разрядов сталкивающихся аур. «Если бы ты не прошел первое испытание, то был бы уже мертв. Можешь считать это типичным штрафом». «Послушайте», — начал два цветок. Леса бросила на него короткий взгляд и, похоже, в первый раз заметила два цветка. «Уберите это!» — приказала она и повернулась назад к Хруну. Двое из стражников скинули арбалеты на плечо, ухватили два цветка под локотки, приподняли над землей и бодро потрусили за дверь. «Эй!» — сказал два цветок, пока его торопливо волокли по коридору. «Где?» — стражники остановились перед другой дверью. «Мой?» — стражники рывком отворили дверь. «Сундук!» Он приземлился на куче того, что некогда могло быть соломой. Дверь с грохотом захлопнулась, и разлетевшееся во все стороны эхо пунктиром прочертил звук загоняемых в гнезда засовов. Хрун, оставшийся в другой камере, даже глазом не моргнул. Хокей, сказал он. «Итак, каким будет второе испытание?» «Ты должен убить двух моих братьев». Хрун обдумал это предложение. — Обоих сразу или можно по очереди? — Последовательно или параллельно, — заверила она. — Чего? — Просто убей их, — резко сказала Льеса. — Что, хорошие войны? — Прославленные. — А в награду за все это? — Ты женишься на мне и станешь правителем Червсберга. Наступила долгая тишина. Брови Хруна шевелились, помогая непривычным расчетам. — Я получу тебя и эту гору? — спросил он наконец. — Да. Она взглянула ему прямо в глаза, и губы ее дернулись. — Уверяю тебя, награда того стоит. Хрун уронил взгляд на перстни, унизывающие ее руку. Камни очень большие были невероятно редкими молочно-голубыми бриллиантами из глиняных бассейнов Мифоса. Когда ему удалось оторвать от них глаза, он увидел, что Льесса смотрит на него, кипя от ярости. — А ты, оказывается, расчетливый! — ее голос скрежетал, как пила. — И это Хрун-варвар, который без страха шагнет в пасть смерти? Хрун пожал плечами. — Конечно, — отозвался он. «Впасть к смерти только и стоит соваться, чтобы спереть его золотые зубы!» Он сделал одной рукой широкий жест, и на конце его руки оказалась деревянная лавка. Лавка врезалась в арбалетчиков, и Хрун радостно кинулся за ней, укладывая ударом еще одного стражника и выхватывая оружие у другого. Минутой позже все было кончено. Льесса не шелохнулась. — Ну и? — поинтересовалась она. — Ну и что? — спросил Хрун с места побоища. — Ты теперь убьешь меня? — Что? О, нет! Нет, это всего-навсего, ну, вроде как привычка, ради поддержания формы. — Так где там эти братья? — ухмыльнулся он.